Эпилог Дэмиан Когда я очнулся, то понял, что вот-вот запекусь заживо. Было так жарко что я сначала подумал, что оказался в какой-то духовой печи. Поднявшись на раскалённом песке, я оглядел свои руки. Шкура Тайсиана! Какой ужас! Если уж в хладнокровном облике ящера я умираю от жары, то в теле человека моментально отброшу копыта. Я огляделся. Пустыня! Вокруг пустыня без единого признака жизни. Посмотрев же в небо, я опешил. Надо мной светило два солнца. Именно поэтому здесь был такой обжигающий жар. Интересно, здесь ночь вообще бывает? Впрочем, сейчас это не имело никакого значения. Поблизости не было ни единой капли воды, следовательно, моя магия бессильна. Воздух был настолько горячим, что то и дело подергивался почти раскаленный. Сразу захотелось пить. Но, как уже было сказано, воды нигде не было. Поднявшись, я вдруг почувствовал, что мой костюм трансформируется а в следующий момент за моей шеей оказалась складка материи, которой там раньше не было. На ощупь я определил, что это капюшон. Мысленно поблагодарив умную ткань, я натянул капюшон на голову, хотя бы так спасаясь от сокрушительного жара, после чего сделал шаг и едва не упал. Потом второй шаг и третий. Взяв в ладони кулон в форме ящерицы, я зашагал дальше. Ради Мия и ради своего будущего ребенка я выдержу, Я все стерплю, я все преодолею, и однажды я обязательно вернусь домой. Конец книги. Текст читали Александр Башков и Ольга Дианова.